Без улыбки Ибрагим гулял по берёзовой рощи, поджидая жену. Он признавался себе, что всё ещё смущается этих новых, неведомых для прежнего Ибрагима отношений женщины стыдит перед людьми. Поэтому он и поджидал её всегда в берёзовой роще возле больницы. Он топтался взад-вперёд по тропинке и волновался, вспоминал, как много лет назад в другой жизни восемнадцатилетний юноша бродил по набережной Баку и испытывал точно такие же волнения. Неожиданно он увидел мужскую фигуру, приближающуюся к нему с знакомой развалистой походкой. Это был Щейк Кабугров. "Здоровы, Ибрагим!" радостно зарал он и хлопнул его по плечу. "Здравствуй, расниш, учишь?" Осторожно ответил Ибрагим. Ну как ты тут контуишься? Оклемался, маленьк. Федька подтолкнул его к скамейке, рукавицы смахнул снег, вытащил из кармана политровку, развернул газету, в которой были завёрнуты кусок сыра и солёные огурцы. Зэпэправку, что ли, Ибрагим? Тень ей. Ибрагим отстранился. Не-не, диет соблюдаю, Федька. Чего? Диет? Ничего кушать нельзя. Барашек нельзя, селёдка нельзя, водка нельзя, ничего нельзя. Доктор запретил. Фейтко перекосился, слушает этого лепилула по уху. Ничего нельзя, повторил Ибрагим и приосанился. И язва двенадцатиперстной кишки у меня. "Воно какс", насмешкой протянул Фейтко. "Ну как знаешь, будь здоров". Он запрокинул голову, заклакала водочка. Сладостно хрустнул перекушенный поламигурец. Ибрагим глотнул мучительную слюну и вырвал из Фейткиных рук бутылку. Через 5 Минут они сидели, обнявшись на скамейке, и голосили малкому известную песню в кошмарном темном лесу. Ибрагим действительно опьянел, а Федь как притворился, вторил песни и хедро блестел глазами. Неожиданно они услышали голоса и смех. По тропинке с стороны озера шла парочка с лыжами на плечах. Спустя минуту они узнали доктора с женой. Ина что-то весело тараторила, а Зеленин хватался за живот, хохотал и задыхался. Он прошёл бы мимо Ибрагима и Фетьки, не заметив, если бы Инна не подтолкнула его. Тогда он остановился, протёр очки усталый с Ибрагима, который сидел не двигаясь. Так, час коктейлей, протянул Зеленин и воскликнул: Как вам не стыдно, Ибрагим? Водка и солёные огурцы. Неплохая диета для язвенника. Я очень огорчён. Но придётся вас выписать за нарушение режима. А вас, он обратился к Светке. Я прошу больше не появляться на территории больниц. Он сказал это, будто между ними не было каких-то особых отношений с Светкой. И Бугров промолчал, не трогая с места. Ух, ты какой строгий, доктор засмеялся Инна, когда они отошли на несколько шагов. Неужели ты его действительно выпишешь, Инна? Тихо проговорил Зеленин: "Этот человек, то что был с Обрагиным, мой самый страшный враг". И что-то было в его голосе, отчего Инна сразу посерьёзнила: "Кто он, Саша? Он бандит? Что у тебя общего с ним? Не хотел я тебе об этом говорить". Инна остановилась, схватила Александр за шарф и сказала взволнованно: "Я должна знать всё". "Ну хорошо. Ты ведь уже знаешь, Даш, у Гурьянова Фетька в неё влюблён". И в Бразилии, понимаешь ли, что я тоже, стоит уж всё говорить, то всё. Ты действительно был в неё влюблён? небрежным тоном спросил Ина. Нет, но одно время казалось, что между нами что-то возникло. Ты знаешь, человеку иногда трудно разобраться в своих чувствах и наклеить на них ярлыки: любовь, дружба, ненависть и так далее. Так вот, и мне на какое-то короткое время показалось, что я испытываю к Даше не просто дружеские, тёплые чувства. — Это когда ты в письмах стал описывать природу? — перебила она. — Да, примерно тогда. — В последних письмах? — Да. — Пойми, ведь ты была так далеко. В сущности говоря, я тебя совсем не знал, — заскулил Зеленин. Думаю о том, рассказать ли про сцену в доме Крестника. — Нет, сейчас бы на это не хватит. Расскажут после, может быть, через год. — Перестань, — оборвала его Инна. — Что я дура? — Ну, так вот, — продолжал Зеленин. — Федька возненавидел меня. — Да. Во-первых, за это мнимое соперничество. Во-вторых, за то, что я выявил его как симулянта. В-третьих, за то, что я однажды его ударил. А сейчас он ненавидит меня уж за все. За то, что я врач, за то, что я ношу очки, за то, что народ меня тут полюбил. Тебе не страшно, Саша? Было страшно, а сейчас мне почему-то кажется, что Федька сам меня боится. Может быть, это слишком самонадеянно? Они сбились с тропинки и молча прошли несколько шагов до кольца, с трудом вытаскивая ноги из снега. Во всяком случае я не отступлю перед ним ни на шаг, пылко воскликнул Зеленин и посмотрел на Инну, ожидая увидеть улыбку, но не увидел. Когда Зеленин и Инна скрылись из виду, Ибрагим вскочил и шёпотом стал ругаться по-азербайджански. "Чего вспылышилс это?" процидел Фетька. Он сидел нахохлившийся, громоздкий, бесформенный и мрачный. И что-то было в нём прибито. Ещё словке молодой парень, то ли своей позой, то ли чем-то иным, Фетька сейчас почему-то напомнил Ибрагиму соседа по нарам, старого домошника Сучка, от которого всегда неслоп каким-то противным жиром. Как чё его, горестно воскликнул Ибрагим. Пропал мой дед. Ай, пропал дед совсем. Скорей бы жена приходил, доктора просить будем. А ты, Фёдор, пожалуйста, не ходи сюда. Ну тебя к чёрту, понимаешь? "Эх, ты, хрёк, вонючий", со злостью проговорил Федька, харкнул под ноги Ибрагиму и пошёл прочь. Он шёл по пустынной улице, смотрел на тёплые гонки подновийшими белыми кровлями и впервые в жизни почувствовал себя одиноким, а не счастливым. Впервые он захотел побежать куда-то, уткнуться в чьи-то колени и на взрыв расплакаться. Он приехал сюда на стройку с двумя целями: для того, чтобы окрутить давнишнюю свою зазнобу и сколотить теплую компанию для настоящей работы в Питере. Дашка его видеть не желает. Парни все через тягами стали, даже те, кто рад был хлебнуть за его счет. Отворачиваются сейчас вроде бы с насмешкой. Щипачи, мелкое племя, перед веки лезут. На красную доску хавальники откроют и с лошадком лепила лекцию травит. Главное то, что сам Федор... Не чувствует себя таким, как прежде. Что-то сломалось в нем. Надо же, лепил, устал бояться. Посчитать ему не может за ту историю в клубе. Чего проще развернуться, да влепить ему по рубильнику, стекла вдрыск или пером пощекотать, так нет же. Дрожь его разбирает, страх. Мысли ночные сумасшедшие покоен дают. Плакать хочется по ночам, вроде как сейчас. Вот шепчет-то, лопух ты, Федор, жизнь-то бортом не у тебя идет. Останешься один, как сыч. Хочется сжаться, спрятаться в какой-нибудь темный закуток и лежать там, пока не вытащит на свет добрая и большая рука. Слабый шум долетел в поселок со стеклянного мыса. Федор Бугров, сутулившись, шел по промерзшим мосткам. Он боялся поднять голову и взглянуть вверх туда, где плавала безжалостная луна. Придёк к себе в нетопленную пустую избу, он выругался, достал почерневшую от копти консервную банку, всыпал в неё две пачки чая и заварил чафи. Чай теперь всегда помогал ему даже больше, чем водка. Тело наливалось силой, сердце сжималось от восторга и ярости, хотелось драться. Пусть попадётся ему сейчас кто-нибудь под руку. Угу. Фёдор ходил из угла в угол, рычал, пел, жемал кулаки. Неделю назад ему исполнилось 23 года. Ибрагим говорил Ине: "Иночка, скажи, пожалуйста, доктору, спасибо. Больше водку пить не будем, диету соблюдать будем, лечиться будем. Человек я семейный, ребятишки на руках, жить будем". На актёрн-шапэн. В воскресенье Зеленин потащил Инну в клуб. Сашка: "Иди один", взмолился она. Я лучше почитаю. Сегодня принесли свежий номер нового мира. Ей-богу, мне эти клубы в Москве надоели. Сегодня хочу тихой, сельской жизни. Пенюар, лампады и вольнодумный роман. Хочу быть Татьяной. — Поздно, — сказал Зеленин. — Ты уж другому отдана, и будешь век ему верна. А он закружит тебя сегодня в вихре из святских развлечений. А что там за действия сегодня? Сначала будет лекция об умении красиво одеваться. Что с тобой? Ин содрогнулся от безучного смеха. Сашенька, милый, всё-таки, может быть, мне не ходить? Вдруг мне станет дурно? Селен набижно шмыгнул носом. Да порасно смеёшься. Лекции интересные. Чехословацкие моды будем через проектор показывать. По дороге в клуб он не умолкал ни на минуту. Понимаешь, Лин? Просто обидно за людей. У большинства есть врождённый вкус, чувство гармонии. Посмотри на них на работе. Всё так ладно пригна. С пятцовки косыночки даже тело греть, а выходной день подчиняет какой-то несуветной моде на пейджится и выходят такими чудовищами: с пагией и гармошкой. Пальто коломой взять на белый шёлковый шарфик, чуть не до земли. А у девушек платья со средневековыми оборочками, шляпы, чёрт знает, вроде пропеллера. Обидно. Вот мы и решили вести войну за хороший вкус. Кто это мы? управление клуба. А ты тоже в правлении? А как же? Инна, посмотри-ка. Вот и этому мы объявили войну. Он показал на окно одного дома, где за откинутой занавеской красавалась глиняная собачка с умильной, страшноватой мордочкой, расписанной белой, красной, синей красками. В клубе было честно, шумно и весело. Зеленина Хлопали по плечу, пожимали ему руку, качали. — Саша, привет! Здравствуйте, Александр Дмитриевич! Подошли Борис и Тимоша. — А свадьбу-то зажали дети! — Срово сказал Борис. — Ничего подобного, — сказала Инна. — Свадьба будет одновременно с моими проводами. Борис весело подмигнул Тимоша. — Все сэкономить хотят. Учись, Тимка. — А че ж люди семейные, — пробосил Тимофей. Зиленин усадил жену в первом ряду и сказал, что ему сейчас нужно развить бурную деятельность за кулисами. Инна поинтересовалась: "Не дирижирует ль он и танцами в клубе?" Бутеньерку в петлицу прямой пробор. Кавалеры прошейте дам. Первый тур. Какая прелесть от тебя подойдёт?" Зиленин нервно хихикнул и скрылся. Кто-то приоткрыл занавес, и Инна на долю секунды увидела мужа, оживлённо беседующего с Дашей Гурьяновой, которая в широченном платье до пола и кокошнике была похожа на матрёшку. Прыгнуло в сердце, шевельнулось в душе что-то нехорошее. Инна подумала: "Щёки у неё слишком уж румяные. Может, конечно". Но тут же она мысленно посмеялась над собой, вздохнула: "Ох, какая ерунда!" и стала смотреть на сына. Лекцию слушали с вежливым интересом, но когда началась демонстрация фотографий через проектор, в зале послышались смешки. "Уж есть не надену я такой недомерок", категорически заявил сидящий за спиной inной бородатый мужчина, разглядывая появившегося на экране юношу в коротком до колен пальто. Общие тенденции бесстрастно вещала со сцены лектор-учительница, стоит в отказе от кричащих красок и переходи к простым и удобным формам одежды. Не понимаешь ты тихон тенденции, с досадой прошептала женщина, видимо, жена бардача, и он на укратко оглянулось и увидел её серьёзные внимательные глаза. После лекции начался концерт. Зеленин то и дело появлялся на сцене, участвовал в конференции, прилепив бородку, играл в скетче роль профессора, отца беспутного сына. сольным номером читал стихи. Фигура его казалась непомерно длинной на маленькой сцене, и было смешно и само по себе, но зрители, к удивлению Инны, смеялись, когда надо было смеяться, и замолкали, когда надо было молчать. Инна вдруг почувствовала гордость за своего мужа. Она только недавно узнала, что театр тайная страсть Саши. Он рассказал ей, что с первого курса почему-то взамнил себя актёром. Стал шляться по театрам, был статистом, таскал декорации, даже одно время собирался бросить медицинский и поступить в театральный институт. Инна улыбнулась и подумала, что ее гордость вызвана отнюдь не актерскими удачами Зеленина. Зеленин читал стихи. Тимофей играл на баяне задумчивые вальсы, Даша пела частушки, Борис с какой-то тоненькой девочкой, о которой сзади тихо сказали, что она бетонщица, показывали акробатический этюд. Вдруг Зеленин подошел к краю эстрады и громко сказал. «Следующий номер Ноктюрн Шопена, — о-о-о, — подумала Инна, — исполняет Инна Зеленина». Она не сразу сообразила, о ком это он говорит. Когда поняла, ахнула и сердце не сдрожало. Секунду спустя она страшно разозлилась на Сашку, топнула ногой, отвернулась, но зал так дружелюбно заголосил, что пришлось встать. Она не помнила, как поднялась на сцену, как села к инструменту. На мгновение мелькнула виноватая улыбочка Зелениной, и она сказала шёпотом: "Я тебе этого никогда не прощу". Потом она видела только клавиши. Затем исчезли клавиши, на стол виет то, чего не видел никто другой. Вдруг ожила страна, а когда она знала только она одна. И на слышана забыл о том, что на неё смотрят две сотни чужих глаз. и совсем не видела высокого худого человека в черном костюме, который стоял в толпе, повледняв от волнения и сжав кулаки. Очнулась она после плеска аплодисментов, неловко раскланялась и убежала за кулисы. Зеленин шел через всю сцену, вслед за ней. — Ты сердишься? — пролепетал он. — Пойми, Инночка, отстань! — сказала она и села на стул спиной к нему. Саша вошел вокруг и сел на пол напротив. Прости меня, умоляюще сказал он. Я очень хотел тебя послушать, а другого случая уж не представилось бы. И потом, он помолчал и кивнул в сторону зала. Разве они недостойны Шапена? Иди сюда, хрипло сказала Инна, когда он подошёл, она больно дёрнула его за ухо и рассмеялся. Я люблю тебя сейчас в 100 раз больше, воскликнул счастливый Зелень. Проводы Как могут люди переносить такой? Как можно за 5 минут до разлуки рассказывать анекдоты и смеяться? Почему люди стали бояться слёз? Ведь легче плакать, чем смеяться во время проводов. Проводы это бесчеловечно. Фонарь Мурманского экспресса налетает из сумерек и рвёт любовь пополам. Тебе и мне по половине монеты на память. Последние секунды, когда наконец перестают было гореть, это самое страшное. Тут надо держаться вовсю. Смотри, обязательно зайди к моим старикам, обязательно. Я дам Telegram уже из Москвы. Хорошо, Инна. Что? Крепись, родная. Скоро мы, скоро. Время идёт быстро. И вот сейчас прощай и всё. В проход свисают ноги в шерстяных носках и капроновых чулочках. Козыри пики. Храпы чавкани. И мутную, застилающую весь белый свет, тоску же начинают прорывать другие слова, что постель, да-да, обязательно, мельче меня нет, дайте мне по две десятки, а я вам пятерку. Чай, пожалуйста, один стаканчик. За окном мрак, и кажется, что поезд грохочет и трясется на одном месте, но редкие огоньки появляются в ночи и стремительно улетают назад, как искры из провозной трубы, как последние слова «Привет».